Глава четырнадцатая. Тревога нарастала. Михаил не мог понять, откуда она взялась, но с каждым словом на шее как будто затягивалась петля. Алиевы расписывали серые схемы поставок, удобные для их бизнеса, а Михаил беспокойно глянул на экран мобильника. Три девушки о чем-то беседовали. Ника выглядела отстраненно, Есения мяла подол юбки, дурная привычка, а жена Алиевых поглощала очередной круассан. Такая мелкая. Но аппетит отменный, и выпечки на тарелке меньше не становится. Рефлексы сработали быстрее мозгов. Подскочив на ноги, Михаил бросился в смежную комнату. «Твою мать!» — зарычал сквозь зубы. «Ники не было. Видео просто зациклили, чтобы увести девушку из-под носа». Яростный рёв зверя обжёг горло. «Она в туалет ушла!» — полетел в спину голос помощницы Урсулова, но Михаил знал, что там Ники не будет. «Идиот! Какой же он придурок!» Расслабиться решил, посчитал, что Курсулову сумасшедшая точно не сунется. В логово невозможно было попасть просто так, но недооценил степень её изворотливости. Зверь рвал и метал, требуя свернуть Гадине шею. Ему плевать на привязанности, важна лишь пара. И сейчас она в опасности. Расталкивая всех, кто попадался на пути, Михаил бежал вперёд. Звериным чутьём угадывал нужное направление, а оно вело его прямиком на крышу. хреново, все очень и очень хреново, но полную глубину задницы он ощутил, когда выскочил на узкую и плохо освещенную террасу. Ну наконец-то, зевнула официантка, я уж заждалась. А у ее ног колачиком скрутилась Ника, ее била крупная дрожь и даже отсюда Михаил чувствовал горький запах яда. Смотри, как хреновенько твои подстилки, протянула девка. «Хочешь?» В тонких пальцах мелькнула пробирка. «Антидот. Условие». Голос звучал по привычке отрывисто и холодно, но этот дешёвый маскарад теперь никому не нужен. Уже одним своим бегом сюда Михаил поставил жирный крест на всех предыдущих попытках сыграть в равнодушного ублюдка. «Миллиард кредитов на счёт и половину акций бионики», выдала официантка. «Немыслимо. И девка об этом знала». Михаил быстро глянул на Нику, ей становилось все хуже. Девушку тошнило и ломало, и его тоже скручивало судорогой. Зверь выл от страха за пару, требовал помочь немедленно. Согласен, номер счета. Кажется, девка растерялась. Всего на секунду, но и этого было достаточно. Михаил бросился вперед и одним точным ударом отправил идиотку в нокаут. Скленка со звоном покатилась по керамической плитке, и Михаил бросился за добычей. Дрожащими пальцами откупарил пузырек. И выматерился в полный голос. Вода! Тихий хрип Ники продрал по нервам леденными когтями паники. Держись, малышка, пробормотал сгребая девушку в охапку. Сейчас, сейчас я что-нибудь придумаю, должен придумать. И наплевав на очнувшуюся официантку, Михаил бросился обратно в логово. Голова просто раскалывалась, и в рту стоял мерзкий привкус кислятины, как будто я опять наглоталась воды из черного сектора. но попытка проглотить тошнотворный комок обернулась крахом, как и попытка открыть глаза. Тело не слушалось, и в каждой мышце такая слабость. Как она? Стабильно. Скоро очнется. Не знаю. Голоса доносились будто сквозь вату, но один я узнала бы даже если бы мне отшибло мозги. Берг. Сейчас он был рядом со мной. Девку поймали. Она чипированная. Полный контроль. При попытке извлечь блок сработала само ликвидация, но допросить успели. Какой чип, какая девка? Но спросить я не могла. Берк за бордюр ругнулся. Твою мать, Алекс, мы уезжаем. Алекс, Урсулов что ли? Огромным просто нечеловеческим усилием воли я приоткрыла глаза. Аппаратура тут же запищала, реагировала на мои усилия. Франзительно и очень противно, но мне было плевать. Совсем рядом, буквально в нескольких десятках дюймов. стоял Берг и выглядел таким бледным, на самом деле испуганным, словно ему было не все равно на мое состояние. Ника, нежное касание к щеке было лучше всякого антидота. Я прикрыла глаза, позволяя себе насладиться этим кратким мгновением, побыть еще немного в собственных иллюзиях и ощущении безопасности. Рядом с Бергом всегда так спокойно, даже если в дверь ломятся своры взбесившихся ублюдков из черного сектора. Но мне хватило одной двинутой на голову официантки. Что там говорили? Чип-контроля это незаконно и почти невозможно. То есть вживить нет проблем, но человек начинает вести себя как зомби, пускает слюни, двигается рывками. А то официантка выглядела обычно, только вот взгляд. Точно у нее были совершенно пустые глаза. Аппаратура разразилась писком и трелеми. Ника, разволновался Берг. Пощелкал какими-то кнопочками у меня над головой и быстро вытянул из панели еще несколько датчиков. Потерпение много. Пробормотал, цепляя их на мои предплечья. По коже расползались они менее и тут же пропало. Аппаратура удовлетворенно пискнула. Таксин почти нейтрализован, пояснил Берг. А у самого глаза так и полыхали, настоящие золото. Я такого никогда не видела и будто светятся изнутри, как у зверя. Заметив моё внимание, Альфар резко отшатнулся, исчез с поля зрения, но проследить за ним я не могла, сил не хватало. Нам нужно уехать, прорычал издалека. Пока отдыхай, я подготовлю транспортировку. И мужчина ушел. Я почувствовала это, хоть и не могла видеть. Опять бросил. Почему? Что за жестокие игры? Сначала спасать, а потом ввести себя словно я пустое место. В уголках глаз скопилась влага, но на чистом упрямстве я затолкала обиду куда поглубже. Мне любо удивляться несправедливости. Еще в приюте жизнь повернулась ко мне задницей и дала рассмотреть ее во всей красе. Но сейчас на душе было особенно поскудно. Ника, ты жива? Я же говорила, что все будет в порядке. Нога,、ну、дорогу беременной женщине. Надо мной материализовались две взволнованные мордашки Яся и Злата. Обе в тех же нарядах, в которых были на вечере. Разве прошло так мало времени? И с широкими ног главная и искренними улыбками. Ох, как же это мило! Я тоже попыталась улыбнуться. Алекс, то есть господин Орсулов, говорит, что ты молодец, прощебетала Яся, и приносит свои извинения за отвратительную охрану, добавила намеренно повысив голос. Золотая беспокойно нахмурилась, но Орсулов никак не прореагировал, хотя я могла поклясться, слышал все. Вот так дела. Помощница упрекнула Альфу, еще извинилась от его имени. Интересная парочка. Ничего страшного, вытолкнула из себя кое-как, как наждачкой по горлу провела. Вот, тут же засуетилась Злата. Попей и поднесла к моим губам пластиковую трубочку. Обычная вода на вкус показалась слаще нектара. Я с жадностью сделала несколько глотков, но Злата также быстро убрала угощение. «Много нельзя», — пояснила девушка. «Ты ещё не очёхалась. Господи, не надо было тебя отпускать». Яся почему-то скривилась при упоминании Златой Бога, но промолчала. «Спасибо», — прошептала я по слогам и закрыла глаза. «Плевать на всё. Я хочу обратно, в блаженное ничто». И не думать, почему совершенно чужие люди добрее, чем мужчина, который спас мне жизнь дважды. На голову легла теплая ладошка и бережно погладила. Поспи, шепнула Яся, и больше ни о чем не беспокойся. Тебе ничего не угрожает. Ох, как же она была неправа! Следующее мое пробуждение оказалось в сотню раз хуже, чем можно вообразить.